Глава 2. Перед глазами проплывали стены огромного замка со множеством бойниц и мостов. Затем появились главные ворота и наполненный водой ров, который скорее походил на реку. На воде мирно покачивались несколько рыбацких лодок. Суровые рыбаки ловко вытягивали небольшие сети, поправляли их и бросали обратно в воду. С высоты стен за ними наблюдали стражи, а на берегу крутились мальчишки и вечно голодные коты. Какое-то время я повисел над лодками, а потом плавно двинулся дальше к громадной каменной стене из черного полированного камня. Первый барьер. Последняя защита человечества от ужасов севера. Внизу, вдоль основания стены, тянулась мощенная дорога, по которой на запад шла группа людей. У четверых на плечах колыхались синие плащи. Остальные же были одеты в лохмотье серого цвета. Среди них я разглядел арка и Роба. Хотя меня с ними не было, я знал, что вот уже много дней друзья работали на местных шахтах. Сначала на склонах к востоку от 12-й башни, а потом в нижних пещерах, где их определили на расчистку и сортировку красной руды. Однако по утру шестого дня третьей недели синие плащи забрали их и потащили куда-то еще. Куда? Друзья не знали но не испытывали по этому поводу никаких эмоций. Каторга есть каторга, везде одинаково плохо. Путь к новому месту был неблизкий, и когда группа наконец добралась до испещренного пещерами склона горы, солнце уже клонилось к закату. «Что это за место?» — спросил арк-надсмотрщика, шагавшего рядом. «Тебе зачем?» — «Вроде на обычную шахту не похоже». «Да уж», — согласился синий плащ, но, сообразив, что ляпнул лишнего, буркнул «Ладно». Заткни пасть и шире шаг». Арк подождал, пока надсмотрщик уйдет, и обратился к Робу. «Что думаешь?» «Да что тут думать? слепому ясно, не шахта эта. Видишь вон те машины?» Роб указал на странного вида механизмы, похожие на увеличенные во много раз сельскохозяйственные вилки для просеивания зерна, стоявшие недалеко от пещер. «Видал когда-нибудь такие?» «Нет». «И я нет». А знаешь, чего еще я здесь не вижу? Арк отрицательно мотнул головой. Красной руды. Да, ты прав, руды здесь нет, прошептал другой каторжанин, что шел за робом, и не будет? Это почему? Да потому что это не шахта, а раскопки. Интересно, что тут раскапывают, задумался роб. Что-что? Артефакты всякие, вот что, буркнул каторжанин. «Артефакты?» — переспросили Арк и Роб в один голос и оглянулись по сторонам, не слышат ли надсмотрщики. «Ну да, всякие старинные штуки, их выкапывают, отделяют от земли и камней, собирают и в крепость отсылают». Вернулся надсмотрщик. Каторжанин затих, опасливо озираясь, а через минуту впереди вырос лагерь, изгородь с кольями, на которые были насажены головы тех, кто пытался совершить побег. Посты охраны, вышка по площадке которой разгуливал стражник с арбалетом, грязные палатки, бараки и домик для солдат. За воротами катаржан без лишних церемоний завели в большую палатку и разделили на группы. Большую часть куда-то увели, а арка и роба оставили около стола, за которым сидели трое каторжан и что-то усердно сортировали, копошась голыми руками в куче камней и песка. Пока надсмотрщик разговаривал с кем-то за ширмой, Друзья с вялым любопытством наблюдали за работой. Не все камни были похожи друг на друга. В некоторых из них было что-то искусственное, что-то, созданное не природой, а человеком, и именно такие камни рабочие бережно складывали в специальные ящики зеленого цвета. «Эй, вы двое, хватит глазеть!» — рявкнул надсмотрщик. «Пошли есть работенка!» Он отвел Арка и Роба ко входу в пещеру. Там им выдали две ржавые кирки и повели вниз. Освещение в тоннелях было такое скудное, что несколько раз приходилось останавливаться и оглядываться. Поначалу народу было мало, но чем глубже продвигались друзья, тем оживленнее становилось вокруг. Стук, скрежет, шипение и крики доносились отовсюду, сливались в монотонный гул и разлетались по всему лабиринту ходов, штреков, каверн и галерей. Следуя за синим плащом, Арк и Роб вошли в узкий каменный штрек. По всей его длине стояли люди. Одни вгрызались кирками в неровную стену, другие собирали куски скальной породы в мешки и уносили их к лестницам, ведущим на другой ярус. В воздухе висела мелкая каменная пыль, было трудно дышать. Надсмотрщик позвал одного из каторжан, крупного лысого мужика в рваной хламиде, и указал на Арка и Роба, Тот кивнул и прорычал. «Чего стоите? Берите инструменты и долбите. Эту часть выработки надо закончить не позднее часу ночи». «А разве здесь не заканчивают работы после заката?» — робко произнес Арк. «Вы должно быть с востока!» — мужик ухмыльнулся и поднял свою тяжелую кирку. Скинув ее над головой, он обрушил нехитрый инструмент на каменную стену. На пол посыпались мелкие камни. «Мы с двенадцатой башни!» — ответил Арк. «А, ясно. Ну, здесь у нас все по-другому», — сказал мужик. «Никто не уйдет, пока мы не сдадим двадцать мешков». «Двадцать мешков?» — не понял Роб. «Ага. По-моему, многовато», — вздохнул Арк. «Посмотрите на это с другой стороны», — сказал мужик. «Чем быстрее наберем эти двадцать мешков, тем скорее выберемся. А если вы будете отлынивать, вас самих вынесут отсюда, в мешках. У нас с лентяями разговор короткий». Никто не станет пахать за других». Мужик сплюнул и снова замахнулся киркой. Друзья торопливо взяли свои кирки и заняли места у стены. Какое-то время они работали молча, лишь время от времени сплевывая под ноги тягучую слюну с примесью каменной пыли. «Скажи», — обратился Арк к мужику, когда тот перестал крушить стену и облокотился на кирку тяжело дыша, «что мы тут выковыриваем?» «А тебе какое дело?» — буркнул лысый. «Да так интересно. Лишние вопросы никому здесь добра не приносили. Лучше молчи и работай. Все просто. Двадцать мешков набрали и спать». Тут появились трое немолодых мужчин и стали набирать в мешки накопившиеся куски породы. «Эй, ребята, давайте тут потщательнее все собирайте. У меня сегодня на вечер планы», — лысый усмехнулся и вскинул свою кирку. «Сборщики ничего ему не ответили». «Как мы узнаем, сколько мешков наколотили, если они постоянно все уносят?» – поинтересовался Роб. «Не волнуйтесь, парни, мы здесь все в одной команде». Мужик примерился, крякнул, отвалил от стены камень побольше и в два удара раздробил его на куски. «Отсюда мешки поднимут в сборный пункт и там подсчитают». Поначалу новая работа показалась Арку и Робу нетрудной. Если верить подсчетам Лысого – Первые шесть мешков ушли быстро, но потом усталость взяла свое, и каждый новый удар давался с трудом. К тому моменту, когда сборщики утащили пятнадцатый мешок, руки у Арка и Роба буквально онемели, пот заливал глаза, а на зубах скрипели пыль и песок, так словно они оказались в центре песчаной бури. Они все чаще и чаще останавливались, но даже с помощью лысого, который, казалось, не знал усталости, выполнить норму удалось лишь к полуночи. Грязные и усталые каторжане выбрались наружу и побрели к своему новому жилищу, длинному бараку, у самого подножия горы. В темноте они с трудом отыскали приготовленные для них два соломенных матраса, брошенных прямо на деревянный пол, и упали без сил. Постель была неудобной и жесткой, но это их уже не волновало, потому что спустя минуту Роб и Арк спали, даже не сняв лохмотьев.